Глава двадцать восьмая. Возвышенная. Утро началось с насмешек. Ехидных и откровенно недовольных взглядов в мою сторону. Позитивнее всего реагировал гном из черно-белого борсучьего клана, который налил мне супа из общего котла чуть ли не с горкой. «Так их длинноухих надо, в хвост и в гриву!» Приговаривал он, отчего Рина густо покраснела и уткнулась носом в ступку, в которой быстро-быстро толкла пестиком какие-то высушенные травки с видом, что это ее не касалось. Не получалось. Раскаленные до красноты уши выдавали смущение девушки с головой. Я делал вид, что так и надо. Самогоныч лишь долго и пристально глядел то на меня, то на эльфийку. Мухомор бурчал, что спать не давали. Килька молчала и старалась не глядеть в нашу сторону, лишь изредка бросала немного завистливый взгляд. Она надула розовые губы, которые при общей бледности и больших глазах придавали вид обиженного ребенка. Зато Коня, совершенно беззастенчивая и без каких-либо комплексов, приземлилась возле Рины, взяла себе большую чашку, зачерпнув самого пригорелого со дна котелка, и выдала вопрос. «Ну, какой он в постели?» Вопрос окончательно добил эльфийку, и там умчалась в фургон к сестре. А ведь я предупреждал. Впрочем, пофиг. Когда Рина убежала, я откинулся и лег на спальное место, заложив руки под голову. Мечтательно уставился в голубое небо с бегущими по нему небольшими облачками. Рядом опустилась Арчанка, тоже уставившись в небо. — У нас, говорят, есть любовь с первого взгляда и есть любовь с первого раза. У тебя какая? — Отстань. Беззлобно пробурчал я, а потом встал, потянулся, и вальяжно, словно ковбой киношного дикого-дикого запада, ныне мертвого материка, подошел к фургону. «Рина, лампочка моя ясная, дай бластер!» Девушка высунулась с оружием в руках и растерянным видом. Я схватил ее за запястье, притянул поближе и поцеловал в губы. «Пусть все видят», — вернулся Корчанке. «Только один разок». Было забавно наблюдать за этой особой, радостно носящейся вокруг повозки, словно ребенок с игрушкой. Завершилась беготня втыканием в землю палки, на которую водрузили старый котелок мухомора. Гном ворчал, но с и ничего сделать не мог. Ростом и силой не вышел. и жестяная емкость разлетелась на разные стороны яркими брызгами расплавленного металла. А потом мы быстро собрались, затушили костер и двинулись в путь. Я привязал гнедыша и трофейного коня к задней части фургона, сел на козлы и направил повозку в сторону стеклодара. Рина снова кипятила на газу в медной турке отвар из плесени, не обращая на меня внимания. Иногда, казалось, этой ночи полной тихих стеснительных стонов, частого горячего дыхания и жарких объятий не было. Словно эльфийка запрятала все чувства в дальний ящик, от посторонних глаз подальше. «Даже обидно!» Чтобы хоть как-то скоротать время, снова сунул за ухо дневник. Лошади и так тянут телегу, а с дороги свернуть негде. Тем более она приподнята над полями. Лишь куски потрескавшегося и выгоревшего за эти века асфальта чередуются с поросшим травой щебнем. Иногда промоенные дыры закиданы битым кирпичом и галькой. Ведь дорога до сих пор важна, и ее время от времени латали. Путники встречались нечасто, потому как осень. Зерно... Овощи, сено и разные товары уже распиханы по амбарам и складам или распроданы. Дожди загнали людей, ожидающих холода, по теплым домам и тавернам. Стоило дневнику оказаться на месте, и я привычно шагнул сквозь вязкую пелену тумана в другой мир. Дорога плавно сменилась светлой комнатой с одним узким окошком у самого потолка. Кафельные стены и несколько жестяных шкафов со стеклянными дверцами дополняли неприглядную картину. а перед Никитой сидел, откинувшись на спинку и, выпуская в потолок струи дыма, знакомый уже анатомщик. Я хотел было поморщиться от Вони Курева, как это же сделал древний. «Не курил бы», — пробурчал он на своего собеседника и помахал рукой, разгоняя клубы сизая травы. «У нас тут конец света, а ты хочешь провести лекцию о вреде курения?» С ехидной улыбкой ответил анатомщик и снова выпустил в потолок дым. «Ядерные бомбы куда вреднее, чем сигареты!» «Хватит придуриваться. Зачем позвал?» — произнес Никита и опустился на стул. На колени лёг автомат. Одна из длинных белых ламп, висящих под потолком, неприятно моргала с легким тиканьем. Так и хотелось протянуть к ней руки и выдернуть из цоколей. Или разбить. Наслаждающийся затянувшейся театральной паузой анатомщик, перед которым стоял небольшой заваленный бумагами стол, потянулся, И поднял листок. Да так, устал среди трупов. Хочу с живым человеком пообщаться. Ну, вот он, я, пока живой. Говори, устало произнес древний, а еще в голосе сквозила злость. Собеседник криво усмехнулся. Ладно, вот результаты томографии и анализов. Никита взял листок и посмотрел на странную картинку, где словно в разрезе были изображены разные черепа. Неужели кого-то пилой распилили? Причем заживо. Ну и что я должен увидеть? Анатомщик отправил в потолок несколько сизых колец и неспешно ответил, будто растягивая удовольствие: Черная эльфийка и белая. Они внешне похожи, как мать и дочь. Даже искусственный интеллект, который я позаимствовал у криминалистов, выдал, что они родственны. Чему должен удивиться? Мама черная, папа альбинос. А потому что у них абсолютно разная биохимия. Вообще разная. У чернокожей иной метаболизм, иные белки и витамины. Кровь не содержит эритроцитов, она сыщена свободным гемоглобином. Даже структура клеток иная — это действительно чужая форма жизни, лишь похожая на нас. Я смотрел на анатомщика в белом халате глазами древнего и внимательно слушал, хотя и не понимал всего сказанного. А вот девочка биологически совместима с людьми. Это титанический труд на базе одной формы жизни создать другую. но внешне идентичную старой». Выслушав собеседника, древний опустил взгляд на листок и некоторое время молчал. «И зачем?» — спросил он наконец. «Ставлю блок сигареты и ящик коньяка, что дело в иммунитете. Наши микробы агрессивнее, чем у них». Анатомщик вздохнул и привстал со своего места. «Но ты не поверишь, от брака светлых эльфов и людей даже могут быть дети. Они создают замену себе». «Выращивают новое поколение на человеческом субстрате!» Никита улыбнулся и пробурчал. «Ты один ящик уже проиграл. Гаш не покоряли эльфов. Они их создали». «Половину!» — отмахнулся анатомщик и пояснил. «Гномов-то они покорили!» «Хрен с тобой, давай половину!» Снова пробурчал Никита. А собеседник подошел ближе и навис над древним. В глазах горел какой-то нездоровый огонек. — Больше того, я отпрепарировал орков и этих, не знаю, как назвать, тощие создания, похожие на помесь лесных эльфов с бледными поганками. Вроде бы беглые гомункулы. Они все выращены на базе человеческого ДНК. — Это я понял, — огрызнулся Никита, поджав губы. — Мне нет разницы, что у них в биохимии, но ты же меня не для этого позвал. Что хочешь, колись. Анатомщик отошел, затушил бычок и взял из пачки новую сигарету. «Мы так и не достигли цели! У нас нет магов! Наша цель эль, — эль-эль!» Человек не договорил. Мир дернулся и наполнился цветной пургой. «Эль-эль-эль-эль!» — эль, эль, повторял анатомщик, словно заевшая пластинка. Он и сам дергался, как ударенный током. Цветная пурга зазвенела металлом и трещала белым шумом, а потом вдруг передо мной возникла надпись в красной рамке, словно кто-то картонку в воздухе повесил. Данные заблокированы, и меня выбросило в реальность. От неожиданности чуть не упал скозл. Не сразу пришел в себя и поймал обеспокоенный взгляд Рины и снова надел дневник. «Сбой тегов!» — оповестил меня механический голос. «Введите поисковый запрос!» Я нахмурился и забегал глазами по дороге, лошадям, лесам и небу. «Если они пришлые, то откуда взялись?» «Принято!» За словами последовал новый нырок в чужие воспоминания, и он был не такой простой, как до этого. Он отдался болью в усталых ногах и кровью на разбитых губах. Он был с сиплой отдышкой и запахом деревьев. Теперь вокруг был утопающий в лучах летнего солнца лес, белый-белый, пронизанный светом оказавшийся невесомым березняк. Ветер доносил запах листвы, сухих трав, а еще он пах кровью, порохом и горелым железом. и только впереди сплошной стеной стояло темнолесье, словно кто-то черную краску пролил на холст художника. Древний шел по поляне, развороченной взрывами, отчего на траве чернели большие воронки. Шел мимо человеческих и эльфийских трупов. Из бронежилетов людей торчали застрявшие в них короткие, похожие на арбалетные болты, стрелы. Эльфы расстреляны из автоматов или нашинкованы осколками снарядов. Один человек был разорван на пополам неизвестной силой. Какого хрена? Кто это вообще такие? Проронил Никита, поддев носком ботинка длинное ухо убитого темного эльфа. Древний медленно находил от одного тела к другому, разглядывая необычные трупы. Товарищ капитан! Послышался со стороны торопливый окрик, а затем к Никите подбежал запыхавшийся солдат. Товарищ капитан, там это, того, пойдемте покажу. Древний поторопился за бойцом, напряженно стискивая пальцы на автомате. Лес, трупы, лес. Затормозил Никита лишь у чужого леса, вернее, его обрезка, ровненького, как по линейке. Блестели истекающие прозрачным соком идеальные срезы берез с нашей стороны. И такие же срезы непривычных деревьев с темно-зеленой смолой. Даже травинки будто бритвой рассечены, но не только они. Там, за чужой линией, лежал, опрокинувшись навзничь, механический великан гномов. Его тоже располовинило, причем вместе с гномом-пилотом. Напротив него — половинка земного бронетранспортера, в котором на днище лежал истекший кровью солдат с отрезанными ногами и руками, и половинкой автомата. Металлические края боевых машин, гном ей и человеческой, блестели начищенным зеркалом. «Товарищ капитан, там пленный!» — не унимался солдат, и Никита ускорил шаг. Через полсотни метров показался небольшой отряд. Два солдата, озираясь по сторонам, держали под прицелом эльфа, которому заломил руки третий боец. У эльфа все лицо было в крови, и он непрерывно бормотал на своем языке. Когда раздался еще один голос, спокойный, выбивающийся из напряженного эпизода прошлого, я испугался. «Кто вы такие? Что вы делаете на нашей земле?» — переводил этот голос. «Если бы я мог в этот момент облизать пересохшие от волнения губы, то сделал бы, но не мог». Это лишь воспоминание об былом, а не родное тело. Не меньше пяти минут ушло на то, чтобы осознать, что раз это воспоминание, то ничто не мешает записавшему его древнему внести свои комментарии. Закадровый текст, как в том черно-белом кино, записанном на пленку. «Это было досадное недоразумение», — грустно продолжил комментатор. «Виной тому бомбы, которые мы сами сбросили на сервера восставших машин. Это выдернуло эльфийские генераторы волшебства». струны из их мира в наш, выдернула вместе с городами, построенными вокруг струн, и закостенелые многовековые Гаш просто не приняли тот факт, что так может быть, и как решить, где чье. Территория наша, а деревья, дома и даже верхний слой грунта принадлежит им. Привычка быть непорочными и непогрешимыми, неумение договариваться — вот ключевые свойства Гаш. Они не смогли принять новый мир. принять, что теперь они — не единственная сила во Вселенной. Так началась война, будто нам было мало восстания машин. Прошлое померкло, и я снова оказался на козлах. Не знаю, сколько на самом деле прошло времени, но от напряжения затекли спина, шея и ноги. «Стой!» — раздался крик Самогоныча. «Привал! Вань-вань! Электрик! Оглох, что ли?» «Слышу!» — огрызнулся я и натянул вожжи, останавливая коней. Оглянувшись, увидел осунувшуюся и посеревшую кису. Рядом с ней, свернувшись клубком, спала уставшая Рина. Я пролез поглубже в повозку, укрыл девушку одеялом и поцеловал в щеку. «Я боюсь», — вдруг произнесла девушка, не открывая глаз. Она поджала губы, а на глазах навернулись слезы. «Не бойся, мы успеем», — достигла дара всего два дня пути. Рина медленно покачала головой. «Я словно лист, сорванный ночным ветром с родного древа, Не сумая ветром, я не знаю, что ждет меня впереди. Как долго буду кружиться и куда упаду. «Уй, да хватит этих эльфийских премудростей!» С улыбкой ответил я. Сел рядом и легонько обнял девушку. Не укрылся от меня и усталый вид кисы, которая вздохнула и потянулась за кружкой с лекарством. Младшенькая на полпути зашлась очередным приступом кашля, согнувшись пополам, так что пришлось самому передать ей резко пахнущее питье. Арина продолжила. «Я эльф только наполовину, но этого хватит, чтобы пережить тебя на полвека. К тому же ты будешь стариться быстрее. Мне страшно хвататься за веточку, которая обломится». «Как с вами девушками сложно!» — пробурчал я и осторожно пролез к выходу. «Неужели нельзя просто жить? Без философии и заумства?» «Не уходи», — пролепетала Рина и еще сильнее натянула на себя одеяло. «Я запуталась, я ничего не понимаю!» Разберешься в своих листьях и тараканах — позови», — проронил я, не собираюсь без спроса лезть в душу. «Почему ты такой?» — с обидой начала девушка. «Какой такой?» — откинув край тента и остановившись, переспросил я. «Никакой! А что я должен сделать? Взять паяльник и припаять твой ночной листик обратно на ветку? Замотать его изолентой?» Рина провела рукой по лицу, вытирая слезы, а я вздохнул и глянул на небо. которому тоже было все равно до наших неурядец. Спрыгнув, подошел к гнедышу, погладил конскую шею. На душе было хреново, но идти плакаться — это только вредить себе и ей. Знаем, проходили. Хорошо хоть конь выслушает и не осудит. Вот как же просто для тебя мир! О всяких девочках-коняшках не думаешь, ешь, спишь, иногда меня катаешь на хребте, а я тоже запутался. И я, кажется, влюбился в эту длинноухую зазнобу. «Почему не в нормальную девчонку из гильдии? Или родной деревни? Почему в эльфийку?» Мерень тихо всхрапнул и ткнулся мне мордой в ладонища вкусняшку, а из фургона послышалось надсадное сопение. «Слышь, герой-любовник!» — раздался позади громкий возглас самогоныча. «Послать бы его, но не сейчас». Потому, вздохнув, повернулся. Старшой искатель сидел на раскладном стульчике на обочине и строгал какую-то ветку. «У нас правило. На обед готовим то, что жрут все. Это вечером готовим разносолы и вкусняшки по предпочтениям. А утром доедаем ужин». Еще? «А то, что сейчас твоя очередь готовить». «Схрена ли?» — возмутился я. Самогоныч не ответил, не успел. Он резко встал и заорал. «Куня, твою мать, хватит играться с бластером, их хвороста набери! Килька, хватит печалиться! прикроет уманьячку, чтоб суслики каннибала не изнасиловали!» «Это кто кого насиловать будет?» — отозвалась понурая лесная эльфийка, кутаясь сильнее в черный плащ. Самогоныч сплюнул и только собрался сесть на место, как выпрямился снова и прислушался к грубым голосам гномов, доносящимся из-за фургона. А там дело уже доходило до ругани. Самогоныч набрал в легкие побольше воздуха и закричал. «Дед, блин, жук ты колорадский, а не морсук Хватит сраться!» «Мухоморыч задолбал с самого утра! Вам напомнить поговорку!» Кто старая помянет, тому глаз долой. Дома будете выяснять гномье хрени, у кого нора древнее. Вы меня слышите? Я сейчас обоим пороже стучу. Гномы затихли, зато послышалось звяканье стаканов. Старшой снова сплюнул и пробурчал. Мужикам по полвека, как детям малые. Он поднял на меня глаза. Не клюй мне мозг, мы в слуги не нанимались, так что сегодня твоя очередь. Завтра твоей длинноухой цыпочки. А я в поваране нанимался. Хорошо, завтра готовлю я сам. Устроит такая справедливость! огрызнулся Самогоныч и продолжил строгать палку, не дождавшись ответа. Я шмыгнул носом. В принципе, готовить все равно придется. На троих или на восьмерых уже не принципиально. Пока чистил и резал картошку, кони скильки и принесли хвороста. так что быстро развел костер, налил воды в котел и высыпал туда картошку и вытряхнул три банки консервов с цыплятами в собственном соку. Пока кипело, молча глядел на пламя и думал. Все вокруг суетились, а я сидел. Гадостно было. Хорошо не трогали, иначе бы точно сорвался. Очнулся от тяжких дум, только когда поднявшаяся шапкой пена приподняла крышку и стала с шипением падать на угли. Тогда выругался и стал помешивать, мысленно ругая и себя, и эльфиек. «Ну не идиот ли?» Вскоре обед был готов, я стукнул кулаком по земле, набрал две чашки нехитрой похлебки и подошел к фургону. «Рина», — тихо позвал я, — думая, что девушка бургнет что-то типа «Уходи, оставь меня одну» или просто станет играть в молчанку, но тонкие руки быстро сдвинули полок и на меня с нетерпеливым ожиданием уставились большие карие и сильно зареванные глаза эльфийки-полукровки. Девушка замерла, вглядываясь в мое лицо. А губы замерли всего в десятки сантиметров от моих и готовы были податься еще ближе, но она чего-то ждала. И я должен был что-то сказать. Чуть не брякнул кушать подано. Вместо этого собрался с силами и мозгами, стараясь не выглядеть слишком пафосным. «Я могу только подать руку и предложить помощь. И только твой выбор, принять их или нет». И протянул чашку с горячей едой. Рина быстро расплылась в улыбке и приняла еду. «Эй, герои-любовники!» — закричал самогоныч. «Давайте быстрее там со своими шекспировскими страстями! Быть или не быть, молилась ли ты на ночь о Джульетте и прочее? У нас гости!» И искателей клацнул затвором Винчестера.